Глава двенадцатая. Сказки моря. Вторые парусники. Вообще, когда-то ранее мир, создаваемый вокруг, был много интереснее. Правда, перекос, как всегда, имелся в сторону ужастиков. Но уж так в этом сценарии вселенной повелось. Тогда стат Касакри не имел еще в подчинении атомохода, да и вообще, его плечи не украшали офицерские палеты. Он был курсантом-стажером на эсминце-корвете «Пришелец-близнец». Название пришло из астрономии, в честь несколько раз за всю историю науки наблюдаемого холодного объекта, летающего по своей сложной траектории парой. Атомный эсминец-корвет – это очень легкая, скоростная, плавающая машина. Броня у него жиденькая, по меркам геи ее даже попросту нет, пушечные орудия отсутствуют, есть только разве что пулеметы. От дирижаблей отмахиваться. а главным оружием значатся торпеды. В общем, цель жизни корвета-эсминца обнаружить в процессе фланирования по морю вражескую эскадру, пустить в ее сторону пару-тройку самонаводящихся торпед и скрыться в самодельной дымовой завесе, задействовав реактор на предельную мощь. Эдакое оружие слабых, даже как-то не ввяжущиеся со статусом мощнейшей на свете империи. Да, разумеется, таким образом допустимо шалить только в период войны. а матросу-курсанту у Кассакри пришлось служить во времена вполне мирные. Кстати, каждый будущий офицер-подводник обязывался пройти одну из стажировок в надводном флоте, так сказать, для выработки навыков взаимодействия и образного понимания происходящей на театре военных действий ситуации. Так вот, в мирные времена корветы-сминцы занимались патрулированием Океана Бесконечности и не только в своем «Северном полушарии», но весьма часто и в Южном, отошедшем по не слишком давнему, но усиленно забываемому ВАМД, Второму Аберанскому мирному договору, Федеральному союзу, ныне Республики Брашей. В случае необходимости высокая скорость позволяла эсминцу оторваться от тяжелых крейсеров. По крайней мере, так следовало из теории. Но а цели внедрения в чужую сферу влияния могли быть самыми разнообразными – иногда даже совершенно непредусмотренными изначально. Например, тот случай с перехватом пиратского парусника Брашей. Перехвачен он, кстати, был южнее экваториальной границы, но ведь перед этим он однозначно побывал на севере. Шел век вторых парусников. Своеобразная реакция на топливный кризис. Если для военных кораблей реакторы стали делом привычным, и команду совершенно не волновало, являются ли их боевые походы рентабельными, то для торгового рыболовного судоходства дело обстояло совершенно не так. Мало того, что плутоний с ураном стоили неимоверно дорого, так еще и абсолютно все добытые рудокопами расщепляющиеся материалы предназначались исключительно государственным структурам. Ну а когда нефть стала выжиматься из скважин по капелькам, то же самое произошло и с природным топливом. Частному капиталу пришлось выкручиваться. Вот тогда и наступила эпоха вторых парусников. Правда, рассказывает, что в без вмешательства правительства Федерального Союза Брашей дело не обошлось. Наверное, это так и есть, ибо где частникам набраться денег на инновации? Хотя, конечно, они могут и наличествовать, но рисковать своими кровными за абсолютную новизну дело частному бизнесу не свойственное. Возможно, правительство имело тут свой резон. Вдруг в процессе экспериментов появится нечто подходящее для применения в бою. Не обязательно торпеды на парусах. Но, допустим, какой-нибудь бесшумный фрегат – поисковик эрарбакских АПЛ. И кроме того, в конце-то концов война войной, но ведь даже тем же матросикам надо иногда что-то жевать. Или каждый линкор должен еще и рыбу удить. А эсминец вместо пассивной антенны волочь по глубине трал? Так ведь ударные армады, кроме всего прочего, еще и не всегда где надо плавают. Например, в акватории архипелага слонов-людоедов. В тамошних, на горе не слишком глубоких водах, после морского сражения, так и названного «битва за острова слонов-людоедов», одновременно затонуло около 20 атомоходов. Так мало того, что на некоторых особо крупных линейных кораблях имелось по нескольку реакторов-движителей, многие ушли под воду с неиспользованным ядерным потенциалом, и погрузилось все сие добро, понятное дело, не просто в целости и сохранности, а порядком раскуроченным Как результат, эта самая островная гряда не только никому теперь не требуется, как место базирования, так еще и в тамошней акватории невозможно есть рыбу. В смысле, есть-то можно, но вот насладиться перевариванием не получится. Некоторые привирают, что после жарки той трески ставриды даже сковородки еще долго светятся от наведенной радиации, а уж желудки. В общем, в флюорографию можно не обращаться – Да, кстати, пагубный фактор сказался не только на водоплавающих. Архипелагу тоже досталось. Так что эти самые уникальные слоники, в честь которых пошло название, также улеглись брюхом кверху. И местные аборигены за компанию. Оказывается, славные людоеды не успели их всех слопать. Или, может, ретроспективная мала приписала им излишнюю плотоядность? Однако теперь уже не разобрать. Правда, ходит какой-то непонятный слух. Будто те хоботатые каннибалы вымерли повсеместно, и будто на одном из островов теперь завелись монстры, почище их дедушек и бабушек. И будто те слонятки стали еще то ли невидимками, то ли научились менять окраску, как хамелеоны. И вроде бы теперь обнаружить их можно только в последний момент, когда хобот-душилка накручивается сзади и мягким усилием разъединяет шейные позвонки. Говорят, в момент удушения сам хобот становится виден, краснеет. ибо к нему приливает кровь. Конечно, слухом такого плана цена четверть медного гропуприса за дюжину, тем более, что официально никто из людей на островах не бывает. Но все же по другим слухам, где-то на архипелаге размещена исследовательская станция для изучения приспосабливания к условиям жизни при повышенном фоне. Если так, то ясно, откуда дует ветер, то есть распространяется шепоток. Пока на такой работе дождешься прибывающих за три моря сменщиков, да на светящуюся рыбку нулебуешься, таких страстей в на изобретаешь, что в нормальных условиях и рассказать неудобно. Так вот, с боевых кораблей треску и сельдь ловить массово как-то не пристало, и значит, любому царству-государству требуется специальный рыболовецкий флот, а еще, конечно, страсть как нужны относительно дешевые транспортно-торговые эскадры. хотя бы для снабжения тех же самых передовых военных баз. Вот потому правительство и спонсировало всяческие изобретательства, касающиеся производства ветродувных кораблей. Естественно, они появились не только у Брашей, но и у Эрарбии, ведь топливный кризис взял за горло сразу всех. Вторые парусники значительно отличаются от древних, известных по гравюрам первых. Тут вовсю применялась автоматика, С помощью нее паруса складывались, вертелись туда-сюда и натягивались на реи Может, это было не слишком дешево, но все-таки экономичнее, чем цикл напролет возить по морю несколько сотен крепеньких мужичков. Основное предназначение коих лазать и скакать по мачнам туда-сюда. Дело даже не в том, что человек явно, вопреки одной из диких теорий, не произошел от приматов, лазающих по секвоям. Может, такое ответвление рода и имелось, но ясно, почему сгинуло. Ибо при каждой скрутке парусов кто-то на высоте не удерживается, кувыркается и испытывает состояние невесомости где-то в течение трех с половиной секунд. А замазка мастикой место стыковки его головы с палубой заставляет самые туповатые мозги не в шутку задуматься о бренности окружающего бытия. Дело в том, что всю эту ора у троглодитов приходится все время кормить, То бишь вся выловленная рыба тут же и перерабатывается в отходы. И, конечно, круговорот пищевой цепочки – это очень правильно, но все же главная цель плавания под парусами значилась в перекачке рыбы из глубины на материк. В общем, автоматика тоже, конечно, требует питания, но добывать и транспортировать киловатты гораздо легче.